Глава сорок седьмая Лоррейн, хозяйка магазина, которая, как всегда, все узнавала первое в Рашбруке, сообщила новость. Она позвонила в «Три лебедя» рано утром, во вторник, и Мэгги взяла трубку. «О пабе пишут в одной из ведущих газет!» — радостно воскликнула она. «Отзыв и хороший! Я отложила для вас три экземпляра. Вырезала эту статью и прикрепила на окне магазина». Мегги захотелось расцеловать ее. У нее большое сердце, несмотря на любовь к сплетням и домыслам. Я кого-нибудь пришлю за газетами. И еще тут посылка для Черри. Мегги написала Хлое сообщение с просьбой захватить газеты и посылку по пути. Как только та пришла, они разложили газету на самом большом столе в зале и сгрудились вокруг Мегги, Роза и Черри, Винни и Хлоя. Мегги прочитала отзыв вслух. Похоже, в Сомерсите нынче полно людей, которые не ходят на работу, но готовы выложить не менее трехсот фунтов за квадратный метр обоев, я не из их числа. Но я только что побывал в гостях у своих старых друзей, которые недавно купили дом в крошечной деревне Рашбрук. У меня упало сердце, когда они предложили пообедать в местном пабе. Его только что переделали, воскликнули они. В Британии полно гастро пабов, купленных Самонадеянными энтузиастами, которые тратят немного гаагской синей краски, находят поставщика колбас ручной работы и ждут, когда на них посуплются фунты, но разоряются через несколько месяцев, поскольку не имеют ни малейшего представления о бизнесе гостеприимства и общественного питания и не слыхивали о показателях доходности. Три лебедя в Рашбруке недавно купили мать, дочь и внучка. Если вы из поколения бэби-бумеров, как я, то, скорее всего, у вас в комнате на стене висел постер с изображением Черри Николсон. Цыпочка на мотоцикле в серебряных коротких шортиках. Мы все росли, мечтая о ней. Сейчас это... Респектабельная дама, отвечающая за обеденный зал, и движущая сила в пабе. Она спасла его от застройщика, чем заслужила благодарность местных жителей, которые там собираются. Краски от Фарроу и Бол, необычные предметы искусства и интересное освещение. Хотя у Николсон более уверенная рука и более богатое воображение, чем у многих. Переступая порог паба, ты словно попадаешь в дом своего одноклассника, у которого очень крутые родители. И еще повсюду собаки. Хотя я чуть не наступил на мопса-викария. Дочь Черри, несгибаемая Мэгги, специалист пиара в индустрии питания – Правит кухней железной рукой. Две длинношерстные мини-такси следуют за ней по пятам. Внучка Роза отвечает за сад и спасенных от неминуемой смерти кур. Еда? Ничего особенного. Только если вы не любите толстые ломти ветчины в глазури из имбирного мармелада, идеальную яичницу глазунью и картофель фри, хрустящий снаружи и воздушный внутри. Или пирог из французского сдобного теста с курицей и луком пареем в невероятно пикантном сливочно-горчичном соусе. Или легкий, как першка бисквит с патокой, пропитанный заварным кремом с вкраплениями ванили. Головокружительный выбор разливного крафтового пива. И сидр-мельхиор, который пьется, как жидкое яблочное пюре, от которого ты теряешь голову и ведешь себя безрассудно. Неудивительно, что здесь все друг друга знают, Я повстречался с телепродюсером, местным крысоловым и викарием. Это как если место действия фильма «Сидр и Рози» перенести в Бабингтон-хаус. Или как попасть в эпизод сериала «Арчеры». Когда я, пошатываясь, вышел наружу, полная луна отражалась в черном сиропе реки. Ухала сова. Я был пьян, околдован и очарован. Я человек независтливый, У меня лучшая в мире профессия — но я уезжала от друзей с чувством зависти. Мы все мечтаем, чтобы такой пап, как Три Лебедя, был у нас в шаговой доступности. Я надеюсь и молюсь, чтобы он таким и остался. «Бог ты мой!» — воскликнула Черри. «Мы и за деньги не получили бы лучшего отзыва». «Но кто такой Адам Бест?» «Когда он приходил?» «Должно быть, в субботу. Мы тогда подавали ветчину». «Он говорит, его друзья недавно купили дом в деревне», — сказала Мэгги. «Должно быть, это Баннистеры». «Аманда Банистер, подумала Черри, — «конечно». «Кому как не Баннистерам иметь в друзьях ресторанного критика». «Это поворотная точка», — сказала Черри, обращаясь ко всем. «Но мы это заслужили. Причем благодаря вам. Я так горжусь нашей командой». Она открыла пакет, который Лоррейн отправила вместе с газетами. Это были посадочные планы Кэтрин. Она попросила Майка послать их по почте, когда разговаривала с ним по телефону в последний раз после церемонии открытия. «Почему ты и сейчас вот так?» — спросила она как можно непринуждённее. «Мне надо было рано вставать. Ты была занята, я не хотел тебя отвлекать». То же объяснение, что и в его сообщении. «Ты мог бы попрощаться?» «Прости», — произнёс он без всякого намёка на чувство вины. «Что думаешь о пабе?» «Потрясающе», — заявил он но я и не сомневался в успехе. Как могло быть иначе, если вы взялись за дело? Его слова немного смячили сердце Черри. Быть может, он просто проявил заботу? Это был бурный вечер? Она взглянула на посадочные планы и увидела прикрепленную к ним бумажку. Быть может, записка от него? Но это оказалось всего-навсего этикетка бесплатно от университета с напечатанным именем Майка. У Черри упало сердце. Как их отношения скатились до этого? Чёртова этикетка. Даже если он хотел воспользоваться услугами университета напоследок, этот жест явно демонстрировал возникшую между ними пропасть. Черри привела пальцем по строчкам, написанным материнским мелким почерком, мечтая, чтобы Кэтрин была жива. Они бы сели на кухне с чашками чая, и она бы поделилась с мамой своими заботами. Черри вздохнула. Она занесет планы Аманде, поблагодарит за отзыв и, по крайней мере, передаст благодарность Адаму Бесту. «Отнесу планы в Вестерия Хаус», — сказала она. «Роза, я могу сказать Аманде, что ты готова помочь с Адом? «Конечно», — отозвалась Роза, — «с удовольствием помогу. Спроси, когда удобно прийти к ним. Пусть особо с этим не затягивает, иначе будет поздно что-то сделать в это время года». Как только Черри ушла, Хлоя застыла, собираясь с духом для разговора с Мэгги и Розой. Как ей только в голову пришло, что у нее получится здесь работать. Хлоя не справлялась со стрессом, начиная каждый день с надеждой, что все уладится, и она сможет заняться работой, которую успела полюбить. Хуже всего было напряжение, которое она испытывала, глядя на большую дубовую дверь, всякий раз, когда была в «Трех лебедях», опасаясь, что может появиться Николь. Николь, как могла, оправдывалась, когда Хлоя обрушился на нее из-за того, что Таня сдержала обещание после викторины. «Дети должны учиться договариваться», — настаивала Николь. «Они достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе». Это так, хотя вряд ли справедливо по отношению к Перл, поскольку Отису каждый раз удавалось ее завести. Хлоя думала, что, возможно, она проявляет излишнюю осторожность, однако ей хотелось защитить свою маленькую сестру. А Николь поклялась, что... Вернется до десяти. «Мама, ты обещала мне, что не будешь пить», напомнил ей Хлоя. «Но мы победили. Было бы невежливо не выпить бокал». Конечно же, одним бокалом не обошлось, но не было никакого смысла спорить. В воскресенье Николь попыталась умаслить дочь. Она завела разговор о наряде на выпускной, показала разные варианты по интернету, но Хлою мало интересовал выпускной. Для нее школа была пройденным этапом. И тогда Николь расстроилась. «Ты наказываешь меня», — сетовала она. «Вовсе нет, я вообще не собираюсь идти на выпускной», — заявила Хлоя. «Ты должна пойти, милая. Будет здорово. Увидишься со своими друзьями. Брось, давай сделаем из тебя настоящую суперзвезду. Ты этого достойна». Дело кончилось тем, что Хлоя села рядом с матерью и стала... Смотреть на нескончаемые фотографии голливудских актрис, утопающих в атласе и кружевах. И оказалось, что ей это нравится. Она мечтала о таких отношениях. Мать и дочь проводят вместе время с пользой. Чудесным образом воскресенье прошло без выпивки, и они выбрали наряд, который Николь пообещала сшить. Хлой была уверена, что будет выглядеть потрясающе. Что Николь сделает из нее суперзвезду, поскольку у матери был к этому талант. Она заставляла вещи выглядеть лучше, чем они были на самом деле. Но у Хлоя больше не было сил делать вид, будто все в порядке. Уж лучше пожертвовать работой сейчас, чем ждать увольнения, когда нас новый их подведет. Мне нужно с вами поговорить, обратилась она к Мегги, составлявшей план меню, который собиралась обсудить свиньи. Роза сидела возле Мегги, допивая кофе. Она бросила на Хлою забоченный взгляд. Хлоя хотела, чтобы Роза тоже присутствовала, ведь она была тогда добра к ней в тот вечер, когда они отводили маму домой. «Конечно», — ответил Мэгги. Хлоя села рядом с ними. На столе все еще лежал отзыв. Она принимала в этом участие. Она обслуживала тот стол в субботу, когда они пришли на обед на следующий вечер после викторины, и внимательно следила за тем, чтобы каждое их желание было исполнено. Хлоя относилась к ним как к членам королевской семьи, и они оставили двадцать фунтов чаевых, сунув деньги в карман ее фартука, поэтому она знала, что все сделала как надо. Но весь вечер она, затаив дыхание, наблюдала за входной дверью. «Мне очень жаль», — начала Хлоя, «но я думаю, эта работа мне не подходит. Я знаю, что у меня несколько смен впереди, но я не смогу выйти после сегодняшнего дня». Она посмотрела на рецензию и буквы стали расплываться из-за подступающих слез. «Извините». Магинах нахмурилась. «Хлоя, я не понимаю. Ты все делаешь отлично. Все тебя любят». Она постучала пальцем по газете. «Люди за этим столиком в субботу сказали мне, уходя, как они тобой довольны». Хлоя пожала плечами. У нее не было слов для объяснения или какого-нибудь правдоподобного предлога, поэтому она просто молчала, надеясь, что Мэгги не станет задавать вопросы. Повисло молчание. «Что мы можем сделать, чтобы ты осталась?» — спросила Мэгги. «Я сделаю все, во что бы ты ни стала. Хлоя опустила голову. «Я не могу остаться, просто не могу». Мегги взглянула на Розу, ища у нее помощи. «Хлоя, это из-за твоей мамы?» — спросила Роза, кладя руку ей на плечо. «Из-за того, что дома порядок? Ей задавали этот вопрос уже много раз. «Как дела дома?» Особо слащавым тоном спрашивали ее учителя, действующие из лучших побуждений. Ей всегда удавалось убедить представителей власти, что все отлично, и на протяжении следующих нескольких недель она особенно старалась быть прилежной, не опаздывать, не выглядеть слишком утомленной, что само по себе было изнурительно. И Николь каким-то образом брала себя в руки. Она приходила на родительские собрания В шикарном брючном костюме и атласной блузке, с гладкими блестящими волосами и безупречным макияжем, доказывая всей школе и бывшему, что у нее все в порядке. Она задавала правильные вопросы и развенчивала любые опасения. Почему она не может быть такой матерью все время? В ней будто уживались два разных человека. Хлое пришлось с ужасом наблюдать, как Николь совершает переход от одного к другому, стоит ей только приложиться к бутылке. Должен быть выход, способ прекратить это. Внутренний голос говорил Хлое, что она может доверять Мэгги и Розе. Внутренний голос говорил, что они смогут помочь ей найти выход из этой беды. Мне кажется, моя мама алкоголичка. На самом деле Хлое ничего не казалось. Она знала об этом. Она изучила вопрос, анализировала поведение и считала бутылки. Заходила на сайты помощи, просила дать совет, что делать, но всегда пугалась, когда нужно было действовать. Вместо этого она становилась все тише и пыталась заменить мать, Отису и Перл, старалась не расстраивать Николь, чтобы та не пила еще больше. Бедняжка, произнесла Мэгги, должно быть тебе очень тяжело приходится. Я боюсь, что она может потерять работу у Дэша. Тогда она будет еще больше пить. И меня беспокоит. Хлоя замолчала, поскольку слезы сдавили ей горло, но, начав говорить, она не могла остановиться. И слова, и слезы прорвались наружу. У Отиса сплошные проблемы в школе, а Перл все время тревожится и совсем свихнулась на своем хомяке и даже не может пригласить друзей в гости, поскольку мама часто пьяная, и мне кажется, я так больше не могу. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Хлоя, ты не должна...» «Все это делать. Посмотри на меня». Роза нагнулась и заглянула ей прямо в глаза. «В этом нет никакой твоей вины, и это не твоя ответственность». Хлоя всхлипнула и кивнула. «Знаю, но я боюсь. Есть группы поддержки, которые могут помочь. Тебе кажется, что ты единственный человек в мире, который сталкивается с подобным, но это не так. Существует помощь. Самое главное — это жить своей жизнью». «Но я не могу». Кто-то должен заботиться о Перл и Отисе. Если мы организуем необходимую поддержку, тебе станет легче. Отис и Перл — не маленькие дети. Они тоже способны помогать. Мне кажется, ты так долго все делала сама, что многие считают это нормальным, включая тебя. А это несправедливо. Хлоя отводила глаза. Ей было стыдно и страшно, что она предала мать. Слова были сказаны, и вернуть их назад она не могла. Ситуация вышла из-под ее контроля. Она открыла ящик Пандоры. «А если...» «Хлоя, посмотри на меня!» Роза говорила твердо, но в ее голосе была доброта. «Я тебе помогу, и ты можешь мне доверять!» Она положила свою руку на ладонь Хлои. «Обещаю оправдать доверие!» Наконец Хлоя набралась мужества и посмотрела ей в глаза. «Спасибо!» «Я хочу, чтобы ты еще кое о чем подумала», — сказала Мэгги, — и Хлоя бросила на нее подозрительный взгляд. «Я хочу взять тебя на стажировку. В колледже есть курс по общественному питанию. Винни его окончила. Ты будешь учиться и работать здесь, а потом, будем надеяться, останешься с нами. Винни будет твоим ментором. Хлоя, ты человек, который нужен нашей команде. Я не хочу тебя терять». Хлоя закрыла глаза. Ее переполняли эмоции. Разве могла она надеяться, что проблемы в ее прошлом и будущем можно уладить, набравшись смелости и поговорив с правильными людьми? Но к радости примешивался страх. Она решилась на отчаянный шаг. Она сказала себе, что не может больше терпеть, не может покрывать мать и бороться за свое место в мире. Она готова была сдаться, но рискнула и доверилась Мэгги и Розе. Хлоя грызла ноготь большого пальца. От нервного напряжения ее мутило. Она может замкнуться, бросить работу и продолжать жить, как жила раньше. Но пора остановиться. «Мне нравится предложение», — сказала она. «Очень нравится».